Глава 3. Часть 1. Переполох на поминках. Суд богов. Неудачное изгнание непрошенного гостя. Едва я без препятствий за калитку, то пережил мгновенное чувство дежавю, Давишний, едва стоявший на ногах, мужик вновь встречал меня у самого входа с полной кружкой в руках. Сучил её мне и коротко велел. «Выпьем! Выпьем!» Как и в прошлый раз, согласился я и прикончил содержимое кружки. Мужик одобрительно кивнул и, забрав у меня посудину, к бочонку. «Он только эту дорогу знает!» А я двинулся по направлению к сидящему на переднем месте стихану. Чувство дежавю резко усилилось, а я силой встряхнул головой, чтобы избавиться от ощущения, будто меня заело, словно заезженную пластинку, и что я раз за разом иду по одному и тому же кругу. Или просто усталость сказывается. «Вернулся!» – обрадовался Стехан, хлопая меня по плечу. «Тогда выпьем!» «А блин, блин, и это уже было!» – пробормотал я, принимая огромную кружку – «Повторяйтесь, ребята, повторяйтесь! Или программа у вас такая?» «Ты о чём, Росгард? Случилось что? Или выпил лишку?» «А?» – очнулся я. «Да нет, всё в порядке, уважаемый!» Задумался просто. «Стихан, скажи-ка мне, а нет ли здесь соседки усопшего старика Джогли, некой Филогеи, у неё ещё дочка на выдане?» «Филогея? Чего не указать? Вона!» – кивнул торговец. По правую руку от младшего Джогли дочка ее, Фетиса, сидит, а затем уж и филагея примостилась. Тому, что он вновь кивнул в прежнем направлении, я уже не удивился, пусть деживю продолжается просто взглянул в указанную сторону. За время моего отсутствия диспозиция не изменилась. Горестный сын Джогли по-прежнему сидел во главе стола, а лишана все так же неотступно находилась рядышком, сидя по правую руку. А вот по левую сторону сидела раскрасневшаяся деваха поперёк себя шире. Понаблюдав за нею пару минут, я заметил, что она словно бы отражение лишаны. Дико гротескное и уродливое отражение в кривом зеркале. Не женщина, а квазимода в юбке. Тучна непомерна, лицо без малейшего выражения, глазки масляно сверкают, густая поросль волос над верхней губой». И на всём на этом налеплен тонкий и костистый нос. Но меня больше заинтересовала не она сама, а её странные действия. Она старательно копировала Алишану. Копировала во всём. Юная жена подложит мужу куриную лапку в тарелку. И дочка Филогей тотчас делает то же самое. Алишана ободряюще коснётся правого плеча мужа. И Фетиса мгновенно кладёт свою лапищу на его левое плечо. И так во всём, и без малейшего стеснения. Вот только красавица Алишана вся поникшая и горестная, а по губам Фетисы нет-нет, да и скользнет улыбка. Да уж. Потихоньку потягивая пиво, я вдоволь насмотрелся на эту странную троицу и лишь затем перевёл взгляд ещё чуть левее на присматривающую за действием дочурки Филагею, изредка одобрительно покачивающую головой и не забывающую что-то нашептывать ей на ухо. Наставляет. И опять же всё на глазах присутствующих. Нет, понятно, что это всё же игра, а не реальный мир. Здесь всё более нарочито, более на показ, чтобы даже самый тупой игрок смог заметить подсказки и определить настроение любого местного. Но всё же мне стало как-то не по себе. Будто всё происходит по-настоящему. Мерзко как-то. Пусть это и сказочный мир, но многое взято с реального мира просто скопировано. Такое ведь и в настоящей жизни случается. В принципе, достаточно было посмотреть на мать, чтобы понять, как будет выглядеть фетиса под старость. Ибо дочь на мать, похожа просто поразительно. Та же комплектация, то же лицо. В общем, если дочурку я невольно сравнил с Квазимодо, то её мамашу можно было смело сравнивать с набравшей лишний вес и приодевшейся бабой-ягой. Нос нависает над плотно сжатыми губами и словно на заказ украшен крупной бородавкой. Что ж, внешний вид подозреваемых подходит как нельзя лучше. Окажись Филагея сухонькой добродушной старушкой, то я бы мог и усомниться в словах помершего Джокли – Да еще и этот наглый охмурёж чужого законного супруга прямо на поминках идеально укладывается в картину. Работают по принципу «куй железо, пока горячо». Допив остатки пива, я подставил было её на стол, но Стихан вовремя перехватил её и ловко подставил под пивную струю из кувшина. Три секунды, и у меня в руке вновь полнёхонькая кружка. «Пиво больно хорошее удалось», – подмигнув, поведал мне торговец. «Грех не пить!» «Правда, и в голову ударить может, так что ты поосторожней, не коси часом!» «Ага», – согласился я, машинально делая глоток. «Хорошее пиво!» «На кладбище-то побывал?» «Побывал», – кивнул я. «И что?» – с жадным любопытством наклонился ко мне стихан. «Как оно?» «На месте!» – пожал я плечами, не сводя глаз с главной подозреваемой и решая неоднозначный вопрос – быть или не быть, то есть обвинять или молчать. «Пока я бежал с кладбища и вновь усаживался за стол, мой праведный запал как-то поугас, и сейчас я терзался сомнениями. Бородавка на носу – это ещё не доказательство вины. А если филогея ни при чем, а я её на суд богов, вот выляпаюсь!» Сведения от покойного Джокли я успешно получил, а проблемы мелкой деревеньки не столь уж и существенны. Найдётся ли пропавший единоглаз, которого я уже успешно порешил?» «Удастся ли Филагеи воплотить свои злодейские планы местного пошиба в жизнь? Мне-то, собственно, какая разница? Награда ерундовая, а риск нарваться на божественное проклятие весьма серьёзен. Блин!» «Да знаю, что на месте!» – обиделся Стихан. «Я про старика Джогли! Увиделся с ним! Разузнал ли чего про невестку его проклятущую?» «Хик, Джогли!» Пьяно удивился сидящий рядом веснущатый парень. «Так он помер? Или поминки не пониму. «Да помер он, помер!» Досадливо отмахнулся торговец. «Ты пей давай! Да в чужие разговоры носа несуй! Росгард, ну что там? Удалось ли что?» «Ого!» Тяжело вздохнул я, медленно поднимаясь на ноги. «Удалось!» Нелёгкое решение я уже принял и сейчас всячески себя ненавидел. «И что удалось?» «А вот сейчас и узнаешь», – пообещал я, выпрямляясь во весь рост и упирая руки в бока. «Сейчас! <клёв _> Уважаемые люди, э -э попрошу минутку внимания!» На моё робкое покашливание не обратили ни малейшего внимания. Только Стехан удивлённо смотрел на меня снизу вверх, остальные продолжали заниматься своими делами, словно и не заметив мои попытки. «Ладно!» Вдохнув побольше воздуха, я ревкнул во весь голос. «Уважаемые! Алло! На меня посмотрите!» На этот раз подействовало. Витающий над столами гул стих, и я оказался под перекрестием множества вопросительных взглядов. «Жителям шистых холмов, сегодня я, чужеземец Розгард, пришел к вам с важной вестью!» «О, Розгард! подскочил со скамьи староста и жадно поинтересовался – «Никак нашёлся единоглазик наш обережный! Нашёлся, красавец!» «А? Да нет, погодите вы со своим оберегом, уважаемый!» – отмахнулся я. «Моя весть касается старика Джогли, которого сегодня оплакиваем мы все вместе. И весть я принёс печальную, касательно обстоятельств его смерти». Произнося эти слова, я не сводил глаз с Филогеи и едва сдержал облегченный вздох, когда заметил, что она заметно напряглась. Правда, тут же оправилась, вновь вернула на лицо благодушную улыбку и бросила на Алишану быстрый и, как мне показалось, злорадный взгляд. Да и вообще, вокруг повисла напряжённая тишина. И как ни удивительно, большинство собравшихся косились именно на красотку Алишану и вновь переводили взгляд на меня». «Ну нифига же себе!» – мысленно присвистнул я. «Да они все уверены, что в смерти старика повинна именно его невестка!» «Вот и кому теперь верить? Самой жертве, которая сама толком ничего не знает? Или свято уверенному большинству?» «Так чего ты сказать-то хотел, чужеземец?» – с явным недоумением спросил староста, удивлённый заминкой в моих словах. Откашлившись, я открыто взглянул на Филагею и продолжил. «Уважаемый торговец Тихан поручил мне важное дело – выяснить, своей ли смертью умер всеми любимый старик Джогли. А если это не так, то узнать, кто именно повинен в его смерти. И сегодня ночью я побывал на кладбище, где встретился с духом Джогли и всё выяснил. И я хочу сказать, старик Джогли умер не своей смертью, его убили!» Сидящая рядом с мужем Алишана сжалась глядя на меня испуганными глазами и вцепившись пальцами в край глиняной тарелки. «Нет, не угадала ты!» «Вот так!» – удовлетворенно крякнул торговец, опрокидывая в себя содержимое кружки. Не обращая на него внимания, я продолжил. «И я знаю имя убийцы!» Сидящие за столами одновременно ахнули и с жадным интересом уставились на меня. Убедившись, что добился должного эффекта, я развернулся и наставил на вздрогшую Филагею палец. «Тебя! Смерти ни в чём не повинного старика Джогли! Я обвиняю тебя! Филагея-отравительница! Ты убийца!» «Ух ты!» – выдавил подавившийся пивом торговец. «Последнюю кружку ты зря выпил, друг Росгард! Лишняя она была!» «Ничего не лишней!» Отмахнулся я, прислушиваясь к всё нарастающему гомону толпы и не сводя взгляда с побелевшей Филагеи. «Ой, не ожидала ты такого, ой, не ожидала!» Не давая деревенским опомниться, я грохнул кулаком о столешницу, заставив задребежать посуду и громогласно рявкнул. «Я не хочу тратить время на пустые пересуды! Повторяю! Старик Джогли убит своей соседкой Филагеей! Убит хладнокровно и коварно!» Отравлен ядовитыми грибочками. С первыми лучами солнца я призываю тебя, Филагея, на праведный суд богов. Там у храма, перед ликом белокаменной богини Гелионы, я повторю свои слова, стоя напротив тебя, и пусть божество вынесет справедливый приговор. С рассветом я буду ждать у храма, и если Филагея не повинна, а мои слова живы, то ей нечего бояться, и весь гнев богов падет на меня. Я все сказал». «А сейчас продолжайте поминать старика Джогли, добрые люди!» Кивнув на прощание, я подцепил в тарелке целую жареную курицу и, круто развернувшись, пошёл прочь, направляясь к деревенской гостинице. Я уже успел выйти за калитку и пройти с десяток шагов, когда за моей спиной послышался взвившийся к ночным небесам пронзительный вопль. «Не виноватая я!» «Точно!» – согласился я. «Он сам пришёл!» «Оху! И ядовитых грибочков сам попросил!» «Алишана подлая, смерть его повинна! Она, не я!» «Вот завтра всё и узнаем!» – глухо пробормотал я к краям уха, прислушиваясь к воплям опомнившейся Филогеи. Добравшись до гостиницы, я поздоровался со скучающей девушкой за стойкой и даже поболтал с ней на пустячные темы, чтобы и не так печально было сидеть в пустом коридоре. И уж затем устало ввалился в свою личную комнату и плюхнулся на пол. «На сегодня все дела закончены. Теперь пора возвращаться в реальный мир и поспать хотя бы пару часов. А затем снова в Вальдиру на Суд Богов. Но сначала...» Подтащив к себе заплечный мешок, я спора достал оттуда вещички Сквика и занялся ревизией. Для возвращения хорошего настроения и снятия усталости нет ничего лучше, чем любование вещичками, доставшимися тебе бесплатно. Первым делом осмотрел одежду и недовольно скривился. Нет, шмот неплохой, но с абсолютно ненужными мне бонусами. Куртка, штаны и даже обувь – всё на ловкость. Интересно, какое же у Сквика тогда распределение характеристик? Не похоже, что он вложил много баллов в телосложение, слишком уж легко я его вынес». Значит, делал упор на силу и ловкость. Чистый урон и ускользание от вражеских физических атак. Плюс экипировка повышает и без того имеющуюся ловкость. Раскач неплохой и давно уже известный. Вот только действителен он против других игроков-физовиков, а против мага. Поэтому-то Сквики заорал тогда «Ты маг!» и Явно не обрадовался он этому открытию. Тактика его действий тоже проста. Первым делом нанести урон из арбалета, затем сблизиться и добить противника несколькими атаками. Кстати, об арбалете. Подцепив из мешка миниатюрный арбалет, я внимательно взглянул на него. То же самое. Неплохой урон для столь небольшого уровня и с тем же самым бонусом на ловкость. И что самое интересное, арбалет был создан руками игрока-мастера. Экипировка, вооружение, сам раскач персонажа – Сквик явно был не новичком и точно знал, что делает. Танцор-фехтовальщик с лёгкостью уклоняющийся от ударов противника. Знаменитый девиз легендарного боксёра – «Пархай как бабочка и жаль как пчела». Рискованный стиль, но довольно действенный в умелых руках. Единственное, что меня напрягало – откуда у Сквика столько денег? Либо приобрёл вещи на аукционе, для чего вложил существенную сумму реальных денег – Либо же у него есть богатый учитель, не скупящийся на подсказки и щедро открывающий свой кошелёк. Возможно. Бегло осмотрев оружие ближнего боя, я задумчиво кивнул головой и вновь убрал трофей обратно в мешок. Всё на продажу. За исключением арбалета, который я решил отложить вместе с десятком бронебойных болтов. Его я продать всегда успею. Прислонившись к стене, я уставился в противоположную стену, перегоняя в памяти свой обвинительный монолог против филогеи-отравительницы. Вроде как всё правильно сделал, намеренно раскрыл имя преступника, тем самым давая самому себе шанс проверить правильность обвинения. Белокаменная богиня стоит перед самым храмом, что в свою очередь возвышается на довольно высоком холме. Завтра я загодя подойду к холму поближе и спрячу в засаде, откуда буду высматривать всех местных. Если Филагея виновата, то она ни за что не покажется перед храмом. У местных великолепно развит, а вернее сказать прописан программистами, инстинкт самосохранения. И это решает многие мои проблемы. Если Филагея сбежит из деревни или не явится на суд богов, то тем самым подтвердит свою вину. Я смогу завершить задание и получить заслуженную награду, а затем в припрыжку удалюсь прочь под прощальные взмахи деревенских жителей. Заодно в мшистых холмах повысится уровень отношений ко мне любимому. А вот если сидячи в кустах я обнаружу пылающую праведным гневом филогею размашистым шагом поднимающуюся на холм, вот тогда надо будет валить отсюда побыстрее. Нужную информацию я уже получил, а нарываться на божественное проклятие никакого желания нет». Правда, говорят, что от божественного гнева не убежать. Но доводить дело до самого суда я не собирался. Просто слиняю прочь. Она нет и суда нет. Селяне подождут моего появления с часик, а потом разойдутся по своим делам. И тогда в таком случае самые негативные отношения с этой деревней мне гарантированы. Никогда не помогут, не дадут заданий, ничего не продадут и не купят. Да и до других поселений слухи несомненно дойдут. Лишану правда жалко, заклюют её. Чёрт, но ведь она не человек, это всего лишь набор цифр, да? Согласно кивнув, я залез в меню интерфейса и отдал команду Кокону включить звуковой сигнал за час до рассвета. Этого времени мне вполне хватит, чтобы добраться до нужного места и обустроиться в засаде. Выходить из Вальдиры смысла не было. Ночь уже приближалась к концу, рассвет совсем скоро. Да и толку! Единственная кровать в моей квартире уже занята. Так и так пришлось бы спать в коконе, где моё бренное тело и так уже находится, пока бессмертный дух витает в облаках. То есть в игре. Хотя разработчики игры настоятельно не рекомендовали спать внутри игры. Ибо это не настоящий сон, а лишь его суррогатный заменитель. Но выбора не было. Это точно. Согласился я сам с собой. Выбора Нет. В реале я точно просплю и никакой будильник меня не разбудит. Слишком устал. В игре моё пробуждение гарантировано на все 100%. Поудобнее вытянув ноги, я сложил руки на груди и опустив подбородок на грудь, закрыл глаза. Время поспать. Слишком уж много событий произошло за последние сутки. Спать. Системный запрос. Вы желаете погрузиться в сон? Да, желаю. Администрация Вальдиры настоятельно рекомендует не злоупотреблять данной функцией и предупреждает, что сон в игре ни в коей мере не способен заменить полноценный отдых вне игры. Администрация настоятельно советует произвести выход из игровой реальности и... Не гунди! Успел я ещё подумать, прежде чем погрузиться в непроглядную темноту. Лёгкий мелодичный звон прозвучал одновременно с тем, как я открыл глаза – Пробуждение успешно состоялось. Вот только отдохнувшим я себя особо не ощущал, да и сна как такового не было. Просто из моей жизни вычеркнуло несколько часов. Легко поднявшись на ноги, я вышел в устланный ковровой дорожкой коридор и зашагал к выходу, одновременно с этим проверяя экипировку и влитые в руки заклинания. Покрытый трещинами посох глухо стучал о пол при каждом моём шаге, и я сокрушённо подумал – что пора оружие менять. Свой запас прочности оно уже исчерпало. Но это всё потом. Следовало поторопиться. Деревенские жители встают, ой, как раненько. Машинально переставляя ноги, я на ходу прикидывал, где находится самое удобное для засады место. И сразу же решил, что лучше давешнего кукурузного поля мне не найти. То самое поле, где ещё вчера я поджидал сквика. Густые непроходимые заросли выше головы – просто идеальное укрытие. Тем более, что находится поле как раз неподалёку от увенчанного храмом холма. Но не зря говорят, что люди предполагают, а Бог располагает. Едва я спустился на первый этаж деревенской таверны, как замер, словно вкопанный, уставившись на стоящую входа группу людей. Четыре человека, двоих из которых я уже знал – торговец Тихан и местный староста – за ними стояло два дюжих мужика в простых белых рубахах, и все четверо до нельзя серьёзные и мрачные. «Утро доброе, мил человек!» – первым поздоровался староста. «И вам того же, уважаемые!» – кивнул я ответ, растерянно глядя на комиссию по встрече. «Определённо меня ждут!» «А мы уже давненько тебя поджидаем!» – вздохнул стихан, подтверждая мои мысли. «Почитай весь остаток ночи!» «Разговор у нас к тебе есть, Росгард! Не присядешь! Глядь, местный хозяин расстарался, стол накрыл!» Взглянув в указанном направлении, я и правда узрел стоящий в углу стол, накрытый вышитой цветами белой скатертью, поверх которой стоялось десяток мисок. С некоторой оторопью я уставился на главное украшение стола – запечённого целиком молочного поросенка со здоровым красным яблоком в пасте. Что-то я окончательно заблудился в происходящем. «Да я не голоден!» – неопределённо протянул я, лихорадочно пытаясь сообразить, что происходит. «К тому же поспешать нам надо, скоро рассвет!» «Об этом и хотели мы с тобой поговорить!» – вновь вступился в беседу староста. «Ты уж присядь, не обижай!» «Ладно!» – осторожно кивнул я и в несколько шагов, оказавшись рядом со столом, уселся на лавку. Едва только руки оказались скрыты столешницей, я мгновенно перетасовал заклинание и, призвав лужа, запустил его в рука в куртке. Манну он жрёт непомерно, но лучше пусть у меня, в буквальном смысле слова, будет козырь в рукаве. Правда, змеёныш, если и тянул на козырь, то не на туза, а максимум на козырную шестёрку. Не то, чтобы я ждал нападения, так, на всякий случай». Вся четвёрка уселась на одной лавке напротив, глядя на меня поверх яст и не торопясь начинать разговор. Молчал я. Сидящие передо мной мужики вздыхали, теребили бороды, скребли ногтями в затылках и натужно сопели, явно не зная, с чего начать. Первым не выдержал стихан и, брякнув кулаком о стол, буркнул. «Будь проклят мой язык, когда я попросил тебя заняться этим делом! Моя вина!» «Ну кто ж знал?» «Знал что?» С каменным выражением лица поинтересовался я. «Что Филагея убийца, и окажется?» Выпалил Стихан. «Вот уж не думал, не гадал!» «Так она что?» Против воли сорвалось у меня с языка. «Ага!» Вздохнул торговец. «Призналась в грехе, дура окаянная! Как ты слово свое сказал, да споминок ушел, часа не прошло, как она во всем покаялась перед честным народом!» И как дочь свою за поганками да мухоморами в лес посылала, и как угощенницы для старого джогли готовила. Так что работу свою ты выполнил полностью, как и обещал. Такие вот дела, Росгард. Вот и деньги твои, все 10 монет. Что? Филагея призналась? Поздравляем! Задание выполнено. Награда – 10 золотых монет. Вы получили новый уровень. Доступных для распределения баллов – 15. Я достиг 19 уровня, да ещё внезапно оказалось, что моё задание оказалось выполненным. 10? удивился я, глядя на лежащие передо мной два столбика золотых монет. «Мы же о двух монетах договаривались, почтенный стихан, и суд богов, хотя раз уж Филагея призналась…» 10 монет!» Твёрдо ответил староста, «Заслужил, и от неповинного человека на праслину отвёл, и на виновного указал, а суд богов...» <кười> <кười> С недоумением взглянув на внезапно закашлившегося старосту, я перевёл взгляд на торговца. Тот оказался куда более решительным и сходу брякнул. «Откажись ты от него! Отсюда богов! Говорю же, дело сделано! На убийцу ты указал, а дальше мы уж сами как-нибудь, а?» «Что скажешь, Росгард?» «Что скажу?» – переспросил я. «Скажу, что ни черта не понимаю. Выгораживаете убийцу?» «Тому не бывать!» – рявкнул староста, резко прекратив кашлять. «Накажем! Но суд богов! Ты же знаешь, какова кара богов!» «Хм, смерть?» – пожал я плечами. «Око за око, зуб за зуб, и что? Хотя...» «Слушайте, если честно, мне пофигу!» «Чегось?» «Без разницы мне», – повторил я. «Задание я выполню, награду получил. Если хотите с преступницей сами разбираться, на то ваша воля». «Вот и славно!» – с облегчением откинулся назад староста. «Ты уж не сомневайся, мы эту старую прохвостку так накажем, что... Ммм... Серьёзно накажем!» – пришёл на помощь ему торговец. «Так что спасибо тебе, Росгард, и поклон до земли!» «А про суд богов забудь! Ни к чему нам пресветлых богов такими пустяками беспокоить. Мы её по-свойски, по-нашему. Сначала ботами прилюдно, а затем на дальний хутор отправим вместе с дочкой её и пущай редьку выращивают до скончания веков. Может, лишь какой на её дочурку и соблазнится?» «Ага», – кивнул я. «Ни к чему нам богов беспокоить. Хорошо. Так тому и быть. Тогда дел у меня в вашей деревне и не осталось никаких» можно в путь дорогу пускаться». «Ах да! Найти пропавшего единоглаза! Я и забыл совсем!» «Что ж, если уж мы на чистоту говорим, то тут такое дело с оберегом вашим одноглазым приключилось». «Оберег-то!» – встрепенулся староста и взмахнул руками. «Так вернулся он, агась! Нынче ночью и вернулся! Видать, по девкам блудил, а как наблудился, то и назад возвернулся! И шельмец какой!» «Так что ты не переживай, мил человек, нашёл салон. Вот тебе ещё две золотые монеты за хлопоты твои и недельный запас провизии, чтобы в пути голода не терпел. Можешь прямо сейчас смело в путь пускаться, до да самой околицы тебя проводим». «Вернулся, значит». Медленно повторил я, наблюдая, как староста кладет на стол ещё два тяжёлых золотых кругляша. «Понятно». У меня возникло почти непреодолимое желание заглянуть за плечный мешок и убедиться, что останки убиенного мною единоглаза никуда не делись. А то, может, пока я спал, он вылез из мешка, самособрался и таким одноглазым Франкенштейном вернулся в родной двор. Ага, врет староста и не краснеет. Или я другого единоглаза грохнул. Шут его знает». Сидящие по краям лавки мужики одновременно бухнули на стол увесистый тряпичный свёрток и небольшой бочонок, еда и брага. «Хорошо!» – кивнул я, наклоняясь вперед и сгребая монеты в пригоршню. «Договорились!» Мигнуло, и перед глазами вспыхнуло ещё одно сообщение. «Поздравляем! Задание поиска единоглаза выполнено! Награда – две золотые монеты!» Недельный запас провизии и бочонок браки. Одновременно с этим у меня прибавилось баллов опыта. Совсем немного, но всё же прибавилось. Я завершил ещё одно задание, даже не вставая из-за стола. И за каждое задание я получил куда большую награду, чем было обещано. Чудеса, да и только. Пораженно крутя головой, я сгреб и остальную часть награды, упрятав её в мешок. Пока дают, надо брать. А на языке вертелся глупый вопрос. «Ребята, какого чёрта здесь происходит? Что за странности?» Но все вопросы я оставил при себе, просто взглянул на старосту и медленно произнёс. «Напоследок одно скажу. Алишана, её больше не обижайте. А то вас не поймёшь, мужики. Неповинную заклевали, а убийцу от наказания спасаете. В общем, не трогайте её». «Да не переживай!» – буркнул стихан. А староста молча кивнул. «Никто больше на неё и взгляда косого не бросит. Просто не наша она, понимаешь? А Филагея, она меня с сорванцом-голазадом помнит. Да и не только меня. Этим вот здоровикам родственницей приходится!» Торговец поочерёдно кивнул на скромно потупившихся мужиков. «Да и не только им! Но ты твёрдо знай, Алишану теперь никто не обидит!» Сорванцом Орванцом Галазадым помнит. О чём ты, Стихан? В Вальдире всего несколько лет. К тому же ты программа, что за... Неважно, на это мне сейчас наплевать. Вот и ладно, вздохнул я, поднимаясь на ноги. Тогда прощайте, добрые люди. Пора мне в путь-дорогу собираться. К тебе, Стихан, я ещё забегу. Кое-чего прикупить надо, а потом уж и прочь отправлюсь. Так сразу и пойдём, поспешно предложил Стихан. «Не буду заставлять такого уважаемого человека ждать. Так значит, мы договорились, да?» «Да!» – уже раздраженно буркнул я. «Говорю же, договорились! Меня всё устраивает! Сами разбирайтесь! Я в ваши дела лезть не буду!» Выслушавшие меня мужики синхронно кивнули и, поднявшись в лавки, повернулись ко мне и столь же одновременно отвесили глубокий поклон. «Поздравляем!» Плюс 10 доброжелательности к отношениям с жителями деревни Шистые Холмы. Нервно икнув, я подобрал с полуотпавшую челюсть и в свою очередь поклонился. 10 из 15. Я только что заработал 10 уровней доброжелательности из 15 возможных. Теперь я в этой деревне всегда желанный гость. Могу переночевать в любом доме, купить вещи гораздо дешевле их обычных цен бесплатно поставить в конюшню питомца, да ещё много чего. Вот уж чего не ожидал. Правда, это всё только теоретически. Не зря же меня пытаются спровадить из деревни как можно быстрее. Но, думаю, это только сейчас, пока они не запрятали фиологию куда подальше. А как всё уляжется, мне здесь всегда будут рады». «Пойдём», – поманил меня сияющий торговец. «Для такого человека лавку можно и посреди ночи открыть, не то что с позаранку. Да и цены для тебя по приятней взгляду сделаю». «Ага», – согласился я, – «пойдём». В голове слегка гудело от переизбытка эмоций, но в целом я был доволен, как свинья, набредшая на целую гору наливных яблок. За несколько минут я сдал целых два задания, получил драгоценные очки опыта и умудрился повысить отношения с деревней. И для этого мне не пришлось ничего делать. Правда, окажись здесь в другой ситуации и другим персонажем, то обязательно задержался бы здесь подольше. Слишком уж много в этой приветливой деревеньке непонятного. Но не судьба. Мне надо двигаться дальше». Одобряемый этими мыслями, я послушно плёлся вслед за стиханом. И когда он внезапно остановился, то не успел среагировать и врезался ему в спину. Вчертыхнувшись, я отступил на шаг назад и сама торопила замер. В пяти шагах от нас, точно посреди пыльной деревенской улочки, стояла одинокая женская фигурка. Алишана – черноволосая красотка. Руки уперты в точёные бока, губы сжаты в тонкую линию, а в восточных глазах бушует целая буря. Напряжённая тишина, лёгкий шелест ветра над нашими головами. И абсолютно пустая предрассветная улица. На мгновение мне показалось, что я очутился посреди дикого запада, и что сейчас Алишана выхватит два огромных револьвера и начнёт палить, нашпиговывая нас горячим свинцом. Не знаю, что подумал Стихан, но торговец давленно кашлянул и отступил на шаг назад. «Чужеземец!» – медленно произнесла Алишана, не обращая внимания на торговца. Я покрутил головой по сторонам, в надежде обнаружить еще одного игрока, и, наконец, неохотно ответил ⁇ Слушаю! ⁇ Холм с белокаменной богиней правосудия находится в другой стороне. ⁇ Прошелестела красавица, и от ее голоса я невольно поёжился. Блин, ну не может деревенская девушка так разговаривать. ⁇ Знаю, ⁇ пожал я плечами, бросив быстрый взгляд на возвышающийся над деревней Холм. «Алишана, не лезь ты в это дело!» – мрачно буркнул пришедший в себя торговец. «Сами разберёмся!» «Сами разберётесь!» – медленно повторила Алишана, переводя на него тяжёлый взгляд. «Так значит, это не моего, а твоего отца подво отравили! Значит, это ты остался сиротой!» «Хм, так ведь не отец он тебе был!» – внезапно хрип стихан. «Не тебе решать!» Звонко выкрикнула Алишана, и я вновь зябко передёрнул плечами. Передёрнул и резко напрягшись, шагнул в сторону под прикрытие широкой спины торговца. Потому как девушка очень уж характерно встряхнула кистями рук, словно вытряхивала из просторных рукавов деревенского платья метательные ножи. Или… Или же готовила к бою заклинания. «Джогли, мой отец! И это тебе не надо лезть в чужие семейные дела!» Мой драгоценный муж мягок и добросердечен и порой слишком податлив на уговоры. Почему мой отец покоится в сырой земле, а его убийца останется безнаказанной? Чужеземец, неужели ты поддался сладким живым словам и с поклоном принял их подарки? Ну, эхм, выдавил я. Было дело, принял. Если бы дело обстояло на моей родине... «То, смелившийся коснуться моих родичей, давно бы уже испустил последний вздох. Ровно как и те, то посмел его защищать от заслуженной кары!» Сверкнула огромными глазищами красавица. А ещё через секунду в её изящной ладони сверкнуло узкое лезвие ножа. «Алишана!» – выдохнул стихан, пятясь назад. «Побойся богов! Что творишь?» «Но здесь другие обычаи!» – продолжила девушка, не обращая внимания на торговца. «Здесь так не принято!» «Ага!» – замотал головой торговец. «Не принято у нас! Не принято!» Пятился торговец не один. Я отходил назад куда быстрее него, потому как ощутил, что с этой хрупкой и безобидной на вид девчушкой мне не справиться. И не только мне. Сомневаюсь, что даже Гоша с его прокачанным персом выйдет из этой битвы победителем. Алишана стояла в классической боевой стойке. Которую я уже видел в бытность крашотом, когда путешествовал по раскалённым пескам одной очень далёкой отсюда пустыни. Был там многочисленный и крайне воинственный народец, искусно владеющий оружием и магией. И эта боевая стойка явно оттуда. Левая нога чуть впереди, в левой же руке зажат нож, а правая ладонь скрыта за спиной и в ней уже наверняка варится какое-нибудь убойное заклинание. «Сейчас нас размажут таким тоненьким блином, что даже оттирать ничего не придётся. Просто присыплю тулочку песочком и всего делов». Неужели именно эта хрупкая девушка вчера мирно сидела рядом с деревенским бугаем и подкладывала ему в тарелку самые лакомые кусочки? «Но я разговариваю не с тобой!» – тряхнула волосами девушка и перевела холодный взгляд на меня. «Чужеземец!» Торговец испустил хриплый облегчённый вздох и, сделав несколько неверных шагов в сторону, опёрся плечом о заскрипевший под его тяжестью дощатый забор. А я остался перед разъярённой фурией в гордом одиночестве. Ща, как восточная красавица, шарахнет магией, и от меня только обгорелые сапоги останутся. «Слушаю», – обречённо повторил я, косясь на столь близкий и одновременно столь далёкий от меня вход в деревенскую таверну. «Ты обещал!» Коротко повторила девушка. «Обещал!» – кивнул я, выправляясь во весь рост. «И сдержал своё обещание!» «Убийца моего отца ещё жива!» На этот раз девушка смотрела в землю перед собой, нервно перебирая пальцами по рукояти ножа. «Жива!» – вновь кивнул я. «Но такова воля твоего отца! Он хотел совсем другого!» Вздрогнув всем телом, Алишана скинула голову и обожгла меня взглядом. Не успел я добавить ни слова, как воздух на мгновение расплылся перед моими глазами, и в следующий момент я осознал, что девушка стоит прямо передо мной, вплотную. И я не видел, как она сумела преодолеть разделяющие нас шаги. Она просто внезапно оказалась рядом. «Он хотел другого?» – тихо прошептала Алишана, и я осторожно кивнул. Чуть подумал и добавил. «Мне незачем тебе лгать, Алишана». И я не боюсь смерти от твоей руки. Я чужеземец, и я бессмертный. Убей ты меня сейчас, и я восстану из мёртвых уже через секунду. Думаю, ты знаешь. Знаю, согласно кивнула она, кошачьим движением отстраняясь назад. И я видела таких, как ты, и даже сражалась с ними, но это было давно. Скажи, чужеземец, ты правда видел моего отца Джогли? Он мой отец, чтобы не говорили некоторые. Короткий взгляд, брошенный в сторону сиплодышащего торговца, явно не добавил ему оптимизма. «Я знаю», – повторил я, уже затёртую за сегодня фразу, – «он сам считает тебя дочерью, и на Стихана не сердись. Если бы не он, ты никогда бы не узнала, кто повинен в смерти твоего отца. И именно Стихан поручил мне задание узнать имя убийцы и щедро заплатил мне за это из собственного кармана». «Истинная правда?» – хрипло выдохнул торговец. «Видят боги!» «Я долго разговаривал с духом твоего названного отца. Медленно продолжу я. Старый Джогли хотел не смерти, он хотел жизни. Жизни для тебя, твоего мужа и вашего ещё не рождённого ребёнка. Он просил обличить убийцу, чтобы защитить вас от неё, чтобы она не успела покуситься на вашу жизнь. И я своё обещание выполнил. Филагея и её дочь больше не опасны». Они будут прилюдно наказаны и высланы на дальний лесной хутор, в место, куда годами никто не заглядывает, где тебя со всех сторон окружает густой лес, наполненный опасным зверьём, где каждый день похож на предыдущий и следующий. Пойми, иногда жизнь суровей смерти. «Иногда жизнь суровей смерти», – эхом повторила Алишана. «Жизнь суровей смерти. Да, я знаю». «Ах, да! Он просил передать кое-что ещё!» Переувеличенно радостным голосом воскликнул я. «Наказал, чтобы вы не забывали приходить к его могилке, и чтобы внука ему показали обязательно. Ещё сказал, что под крыльцом в вашем доме схоронены небольшие деньги на чёрный день, мол, достаньте их обязательно и тратьте по своему усмотрению. Говорил, что хозяйка ты хорошая и что твои острые заморские кушанья он до сих пор вспоминает». И что не обижается и даже скучает по тем временам, когда ты гоняла его полотенцем по двору. И что он никогда вас не забудет и не оставит. Вот такие вот дела. С каждым моим словом лицо Алишана менялось. Застывшее лицо убийцы с каждой секунды становилось всё мягче, превращаясь в красивое личико обычной девушки. Из-под задрожавших век побежали ручейки слёз, и Алишана в голос хлипнула, кулачками вытирая мокрые щёки. К моему облегчению нож бесследно исчез, а со стороны забора раздался ещё один схлип. Взглянув туда, я соторопью понял, что чёрствый торговец Стихан тоже плачет. «Стихан!» «Ох!» – вздохнул лавочник. «Ты так говорил! Ты так говорил, старого Джокли, как живую увидал! Аж до сердце сдавило!» «Ясно!» – подытожил я. Задумчиво почесал в затылке и, вновь повернувшись к девушке, добавил. «Забудь о месте. Всё уже свершилось. Живи ради себя, мужа и будущих детей. Это последний наказ твоего отца. А я... А я пойду, пожалуй». «Будь ж так добр», – вытирая глаза, поддержал меня торговец. «Ежели ты из деревеньки нашей не уйдёшь, то, чую, наживём мы лихо, а то и деревни не останется». «Ну, спасибо тебе стихам!» – сарказмом поклонился я. «А что я? Что я? Сам видишь, что творится! Чуть заика не остался! Пойдём уж в лавку ко мне!» «Пойдём!» – кивнул я, и прощально кивнув о Лишане, и обойдя притихшую девушку по широкой дуге, вновь направился к лавке. «Будь на месте Лишаны другая, обычная сельская девчонка, я бы обнял, утешил, благоместные нормально к этому относятся!» Но обнимать замужнюю восточную девушку нет уж. Ищите другого дурака. Пырнёт своим ножиком. И здравствуй, локация возрождения и потеря опыта». «Но кто же ты, Алишана? Кто ты такая, смертельно опасная жена деревенского увольня?» «Идёшь?» «Иду, иду!» – недовольно отозвался я. «Постой, чужеземец!» – остановил меня тихий голосок. «Ты мудр и добросердечен!» «Ээээ, спасибо. Возьми вот этот небольшой подарок в знак моей благодарности». В мои пальцы втиснули крохотный круглый предмет, и не успел я взглянуть на подарок, как девушка уже исчезла. «Вот это скорость!» – завистливо прокряхтел я, разжимая ладонь. «Кольцо! На моей ладони лежало кольцо, судя по всему вырезанное из кости. Что это?» «Предмет не идентифицирован». «А блин!» «Росгард, ты идёшь, али нет?» «Иду!» – рыкнул я в ответ и зашагал вслед за удаляющимся торговцем. Но бросить последний взгляд на храмовый холм я не забыл. Что ж, суд богов останется несовершенным, Так тому и быть. Сегодня же я ухожу. Но когда-нибудь, когда-нибудь я обязательно постараюсь сюда вернуться и разобраться, что здесь происходит, когда у меня будет достаточно времени».